Глава двенадцатая. Высочайший прием. Салтыков своего заместителя послал. Гусев кивнул на подъезжавшую карету. Хотел было Берхмана, да потом передумал, все-таки гвардейский полк награждать. А ну как, государы не доложат, вот и поосторожничал. Да и ладно. Мне вот Мусин Пушкин гораздо ближе, чем сам Николай Иванович, отмахнулся Алексей. Какая тут статусность, когда сама императрица уже указ засчитала? Ладно, братцы, пошел я начальство встречать. Ваше высокопревосходительство, Липгвардии Егерский полк для награждения построен, громогласно доложился он, вышедшим из кареты толстячку. В строю все, кроме обозной команды и полкового госпиталя с ранеными. Ну, это да. Пораспутятся они теперь не скоро в столицу прибудут, вздохнув, произнес вице-президент военной коллегии. — Да и ничего, Алексей Петрович, потом уже их в упрощенном порядке наградят. Так, ну что вы, готово? Может, тогда сразу и начнем? Это сегодня большой обед Александр Андреевич Безбородько в своем полюстрово устраивает. Говорят, сама государыня пожелала на нем присутствовать. Нехорошо было бы опаздывать. — Так мы и сами только рады побыстрее, — с улыбкой произнес Егоров. — Ваше высокопревосходительство, может быть, тоже в упрощенном порядке, без парада? — Нет, без парада никак нельзя, — подумав, проговорил Мусин Пушкин. — Как же это императорские награды и без парада раздавать? Другое дело, если бы побыстрее твоим ерям пройти. — Понял. Побыстрее. Пожалуйте на середину строя, Валентин Блатонович. Полк! Равняй! мирно. гаркнул, стоявший на правом фланге Живан и зашагал к генералам. — Ваше высокопревосходительство, лип гвардии императорский полк для награждения построен. Докладывает заместитель командира полка полковник Милорадович. — Здравствуйте, егеря! — подобравшись, выкрикнул так громко, как только смог генерал-аншеф. — Здраво желаю высокопревосходительство! — рявкнуло полторы тысячи глоток. — Молодцы! — мыкнул тот, дружно здоровается. Егеря! — Сделав пару шагов, прокричал он, «Матушка императрица Екатерина Алексеевна воздает свою особливую монаршию милость и благопризнание нашим войскам, что проявили особую воинскую доблесть в недавнем походе к Варшаве». Именным указом от 1 января сего года государиня пожелала наградить всех принимавших участие особой наградой. — Офицеров, но учрежденным золотым крестом, а ж серебряной медалью с выбитой на них надписью «За взятие Праги». — Ваш полк награждается ими весь в полном своем составе. — Гегеря, поздравляю вас всех со столь высокой наградой. — Правда, старался ваше превосходительство! громогласно отозвал сострой. — Ну вот, теперь можно и награждаться, — выдохнул генерал-аншеф. — Алексей Петрович, я уж давайте тебя, твоим заместителем и командиром батальонов, вручу, а вы уж дальше сами, всем офицерам и егерям. Глядишь, управимся тогда до обеда. — Как скажете, Валентин Платонович. — Ваше превосходительство, генерал-майор Егоров, представляюсь по случаю награждения, и, подшагнув, скинул руку к головному бору. — За труды и воинскую доблесть, Алексей Петрович! Громко приговаривая, Мусин Пушкин вложил в его ладонь золотой на Георгиевской ленте крест. «Благодарю покорно ваше превосходительство! гаркнул Егоров и встал на свое место. «Полковник Милорадович!» — с он громким голосом «Генерал-аншефу для награждения!» Не прошло и пяти минут, как пожалованные крестами командир полка и все старшие офицеры начали вызывать к себе обер-офицерский состав. Затем каждый из ротных и эскадронных командиров прошел вдоль шеренг своих подразделений, вкладывая медали в ладони и гирей. На площади слышалось многократное «Поздравляю, братец!» и тут же в ответ привычный возглас «Благодарю покорно, Ваш Бруть!» «Ох, какие молодцы! Смотри, как у Вас лихо!» — заметил, покачав головой вице-президент военной коллегии, как только поступил доклад, что награждение закончилось. — Уже все медали выдали, а ведь еще и Пушка с Петропавловской крепости даже не выстрелила. — Вот что значит порядок в полку. Ну что, Алексей Петрович, хвалю твоих егерей, командой сам дальше парадом. — Как скажете, ваше высокопревосходительство, — проговорил улыбнувшись Егоров, глядя на довольное лицо Мусина Пушкина. Били по плацу, разбрызгивая уже сапоги, гремели барабаны, рота за ротой проходила мимо двух генералов. А вот уже двинулись иконные подразделения. — Хорошо идут! — Валентин Платонович кинул на эскадрон Воронцова. — Ничем не хуже кавалергардов смотрится, и командир у них такой статный. Не зря на него государь не внимания обратила. Заметил он, покосившись на Алексея. — Это да, — проговорил тот, — дай бог ей здоровья и долгих лет. — И не говори, и не говори! — Валентин Платонович покачал головой. О том только все и молимся. 33 года ведь, Божьей милости нам матушка правит, зато и спокойствие, и благочинность в нашем государстве, не то что в этих кабинских Европах. По тому представлению, Алексей Петрович, что ты подавал на награждение орденами своих офицеров, Николай Иванович к нему еще свою приписку сделал, и уже потом все государыне передал. Как только повеление от нее будет, вас ко двору всех пригласят, и уже там само награждение произведут. Обычный Сие в четверг бывает на утреннем приеме командующего столичным гарнизоном, как раз после его доклада. Думаю, дома еще позовут. Так что ты уж поместье, а не спеши отъезжать. В первых числах апреля состоялся выпуск стрелковой школы Выстрел. Три дня перед этим шли испытания, где курсанты перед комиссией из военной коллегии, представителей полков. Продемонстрировали хорошие стрелковые навыки. Сорок выпускника убыли к месту постоянной службы, а им на смену прибыла новая партия. В городе снег уже полностью сошел, просохли площади и дороги, а вот за обводным каналом была сплошная грязь. И вот по этой самой грязи день за днем обучались ратному делу на полковом полигоне дозорные и стрелковые роты. Оттачивали свои навыки конные эскадроны, полковые пионеры и артиллеристы. На конец мая было заявлено начало больших маневров в царском селе, и хотелось показать себя с лучшей стороны. «Ваше превосходительство, ветераны построены!» — доложился дежурный по полку. «Все двадцать восемь человек!» «Спасибо, поручик, иду», — проговорил оторвавшись от бумаги Егоров. «Сергей Владимирович, ты посмотри пока сам сводную ведомость». Опять у меня эта фуражная сумма не сходится. Или Александр Павлович ошибся, или воронцов снова схитрил и десяток лишних коней у себя держит. Понял, погляжу. Гусев вздохнул и отложил в сторону стопку своих листов. Наш повозки, кстати, уже готова. Сала Ильин сегодня доложился, не успел я тебе раньше сказать. Все три, говорится, все основательности перебрали и отремонтировали. Уверяю, что на них теперь хоть к Николаеву, а хоть и к турецкому султану можно доехать. Любую дорогу, если лошадьми с умом править, они теперь выдержат. Хорошо, три повозки, как раз должно их хватить. А то мне болотов три мешка новых сортов пшеницы дал, плюс еще семян льна, гречки и картофеля в кулях. Еще инструмент для точной обработки я обещал мастерам провести. Вот уж где тяжесть. Не зря у нас все, что с большим весом, Или летом по воде, или на санях зимой тянут. Построишь тут, пожалуй, завод. И, махнув рукой, вышел из штабной комнаты. — Смирно! — рявкнул, завидев подходившего генерала Дубков. — Вольно, Иван Макарович! Вольно, Игоря! — оглядывая строй, произнес Алексей. На него смотрели двадцать восемь его ветеранов, тех людей, с кем он прошел через огонь турецких войн с кем штурмовал крепостные стены Отчакова, Измаила и Селистрии, с кем высаживался с десантом в дунайских плавнях и шагал в колоннах под Кагулом, Рымником и Фахшанами. И вот теперь пришла пора с ними расставаться. Братцы, указом матушки-императрицы установлен предельный срок службы для нижних чинов в 25 лет, после чего велено отпускать из армии для проживания в том месте, какое они сами изберут. Алексей замолчал, молча стоял перед ним и строй. — Ваше превосходительство, старший сержант Лужин, разрешите вопрос, — Донеслось из него. — Конечно, Федор Евграфович, говори, — произнес с улыбкой Алексей. — Я и подумать даже не мог, что ты здесь молча простоишь. — Это да. Язык мой враг мой. Глубокомысленно под смешки товарища изрек тот. — Алексей Петрович, не могу я за всех тут говорить. — поэтому только за себя слово молвлю. Уходил в рекруты молодым чернявым парнем, 25 лет с той поры пролетело, а вот уже и снег на моих волосах. За эти годы сроднился с нашей отдельной ротой батальоном, потом и с полком, где ведь только не был в егерях, чего только не пережил. Сейчас вот и сын опять же при нем, и жена в полковом интенданстве подвязалась, какую-никакую я деньгу получает. Да я даже сейчас не об этом, не про деньги. Просто служба для меня — это все. Это вся моя жизнь. И другую я же никак не представляю. Куда мне идти? В деревню, где у меня ни кола, ни двора. Где его вот чего, дома уже давно нет. А если он даже остался, так что, брат и сестру с их детьми в нем теснить? На хлебником у них быть? Не хочу я такого. В других полках-то уже с прошлого года отставку старослужащим объявляли. Ну а мы в это время как раз в походе были. Встречал я многих тех ребяток. Тот, конечно, хорошо пристроился, у дядьки и в стража. у служения господам попали, да те же вон, дверь парадные в их дворцах открывать. А кто-то до сих пор мыкается все место себе никак найти не может. Только что за опытностью он в мунтерах полку был, с медалями императорскими ходил, при уважении почете. Этот серый убогий. Отсюда и вопрос, можно ли в полку, кто захочет, из старослужащих и дальше оставаться. Али срок службы вышел и метлой нас из него. Че уж сможем быть полезно, научим молодых, че сами за годы долгой службы постигли. Я не за всех, конечно, сейчас говорю, но вот таких, которые бы еще послужили, знаю, что точно половина здесь будет. Я бы тоже при полку остался. И я, раздались возгласы в строю. «Макарович, уже он четыре десятка служит и до сих пор за свою ротой бегает. А можно внестры в их дослуживать? Небось, и грамоте научились, и навыков всяких много. всегда тут полезными можем быть». «Никого не волить не собираюсь», — когда утих шум проговорил Егоров. «Каждый из вас егеря для меня дорог. Поэтому давайте так. Коли возникли у вас такие вопросы, то обсудите их вместе». И составьте бумагу, в которой будет прописано, кто желал бы получить полную отставку с выходом из армии, а кто бы хотел продолжать служить дальше. Сам же я рад только буду, если вы в полку останетесь. Потом уж по мере дальнейшей службы действительно будем думать, куда и кого из вас определить. Знаю, что в больших поместьях с хорошими лесами могут быть нужны свои статские егеря. А кто лучше вас с таким делом справится... В и правда, дядька-воспитатель для дворянского сына необходим, а где-то смотритель за хозяйством. Особо грамотных в волосные и уездные писаря можно пристроить, или в учетчики на тех же мануфактурах. В общем, будем думать. А так и в полконе строевых должностей у нас много, так что думайте, братцы, думайте. В середине апреля генерал-байор Егоров был вызван командующим столичным гарнизоном. — Алексей Петрович, вчера от обер высочайшего двора пришло извещение по тебе и по твоим офицерам, — пояснил причину вызова Берхман. — На малом приеме не желают вас наградить. Вот список всех тех, кому велено на нем быть. И он подал плотный лист бумаги с красным оттиском печати. Егоров Алексей Петрович, Малорадович Живан Николаевич, Рогозин Александр Павлович. Пробегал глазами по строчкам Алексей. Хорошо Рогозин тут попал на награждение, боялся, что вычеркнут, но его подвиг в представлении был прописан ярко. Про то, как отбивал он госпитальные повозки с ранеными, и как сам чуть было жив остался, при этом серьезную рану получил, мелькнула в голове мысль: все же включили в награждение Александра Павловича? Замечательно, так. — Дальше смотрим. А, это уже обер-офицера. Вествалин Антон, Гагарин Андрей, А. Ш. Иван и Горский Антон. Всего семь фамилий, выходит, прошли неплохо. Только двух, получается, вычеркнули. — Так, день для вас уже определен? Это ближайший четверг. Как раз, когда я доклад государыни по гарнизонным войскам делаю. Продолжал излагать генерал-поручик. В девять утра в кабинет государыни заходит обер-полицмейстер со словесным донесением о благосостоянии столицы. За ним следом по очереди статс секретари со своими докладами, а потом генерал-прокурор. Ну и в самом конце уже меня приглашают. В четверг, как я сказал, это и есть мой день. Вот после того, минут через двадцать, бывает, что и чуть позже, в малый аудиент-зал выходит сама императрица. — Я вас там поставлю как надо, и вы стоите молчите. Пожелает ее императорское величество, так сразу вам внимание уделит. Нет? Значит, стойте ждите, сколько нужно. Ранним утром, в указанный день, семь егерей стояли уже на площади перед Зимним дворцом. Произошла смена караула, подъезжали и отъезжали кареты с важными вельможами и дамами в пышных одеяниях. Вот в черной крытой кожей повозки подкатил и сам командующий столичным гарнизоном. Опираясь на трость, он вылез из экипажа и поманил к себе Егорова. — Алексей Петрович, все чисты и каждого своего проверил. Он кивнул на небольшой строй. — Екатерина Алексеевна, помимо того, что она самодержится, еще и и женщина, весьма внимательна ко всяким мелочам. — Двое суток готовились, ваше превосходительство. — ответил командир егерей. — Сегодня затемно встали, чтобы еще раз все смотреть. Тогда пойдемте, — позвал Берхман. — Меня пригласят? Доклад мой обычно короткий. А уж потом можно будет и самого приема ждать. — Со мной семь приглашенных офицеров из лейб-гвардии егерского полка. Рот, мистер вот список. Он протянул свиток, преградившему вход старшему дворцового караула. Кавалергард пробежал поданный список глазами, посмотрел на егерей и отступил в сторону. Здесь, ни в той, и ни в этой жизни, Алексей еще не приходилось бывать. Золото, картины, великолепная внутренняя отделка — все это бросалось в глаза, когда он следовал за генерал-поручиком. Пройдя по широкой лестнице, застеленной малинового цвета ковром, и далее посвященным множеством свечей переходам, подошли к аудиенц-залу. Примыкал он к белой столовой и имел окна на две стороны. Сильно вытянутые, сверкающие по золотой пилястры с резными конетелями, размещенные по стенам и в углах зала, создавали здесь своеобразный каркас. Находящиеся между ними по всему периметру стен истинные и ложные окна и двери в золоченных наличниках разительно разрушали всю материальную массу стен. Ложные окна — зеркальные. Возникало стойкое ощущение, что это не статичный дворцовый зал, а легкий, открытый на все стороны павильон. Здесь уже стояли порядка двух десятков мужчин в военных мундирах и статской одежде, обвивали себя пышными веерами и несколько нарядных дам. Вот тут, возле мраморного камина, вставайте. Берхман показал ерям место. Алексей Петрович, а ты давай-ка возле меня. На тебя первого свое внимание государь не обратит. Трижды открывалась сводчатая, отделанная золотом дверь, из нее выходили сановники, и вот преклонных лет седовласый вельможа с жезлом в руках возвестил громким голосом должность и фамилию Петра Федоровича. Тот шумно выдохнул, перехватил правой рукой малинового цвета папку и поспешил проследовать в открытый проем. — Ну что, скоро теперь? — прошептал стоявший слева Милорадович. — Говорили же, после генерал-поручика все будет. «Полчаса точно еще ждать», — покачав головой, прошептал в ответ Алексей. «Любуйся, покажи он. Когда это еще в Зимнем дворце удастся побывать? Посмотри, как тут все искусно отделано». Действительно, все стены в Удиензале были в резных каменных фигурах, стилизованных раковинах, растительных побегах и гирляндах, в девичьих головах с локонами, в корзинах с цветами и в диковинных плодах. На разорванных фронтонах над всеми четырьмя дверями непринужденно сидели пути. В руках некоторых из них виднелись орудия садовода, резчика по дереву, навигационные и музыкальные инструменты, символизирующие ремесла, науку и искусство. Пути — художественный образ маленького обнаженного мальчика, встречающийся в искусстве Ренессанса, барокко и рококо — восходит к античным ротам и Купидонам. Вот сводчатая дверь приоткрылась, и через нее прошел к офицерам-егерям Берхман. «Ух, ну все», — произнес он негромко. «Сегодняшний доклад легко прошел, только лишь пару вопросов государь не задавал да и то самых простых. В настроении она пребывает, повезло. Ждите, господа, теперь уж совсем скоро выйдет». Действительно, прошло минут пятнадцать, И, вышедший в зал преклонных лет обер-камергер, торжественно провозгласил Всепресветлейшая державнейшая, великая государыня, императрица Екатерина Алексеевна, самодержица Всероссийская». И только он закончил перечисление титулов, как зашла она. «Екатерина Великая, светло-кремовом широком борчевом платье, с голубой андреевской лентой через правое плечо и тремя звездами». Андреевской, Владимирской и Георгиевской. На голове у вошедшей сверкали в отблесках сотен горящих свечей бриллианты небольшой короны, более похожей на диадему. «Тайный советник Валуев Петр Степанович!» произнес заведовавший церемонией, и высокий вельможа сделал шаг вперед. «Петр Степанович милейший!» — с улыбкой обратилась Екатерина. Хотела бы тебя поблагодарить за твою неуемную энергию в деле сохранности памятников старины. С большим интересом прочитала твои труды по историческому описанию древним российского музея и летписям старины. Твой проект устройства Московского Кремля и приведения его в порядок за ветхостью посмотрела. Позже обсудим. В воздаянии же за труды и заботы хочу тебя наградить орденом Святой Анны. Подошедший сбоку камергер подал сверкавший по золотой поднос, с которого императрица взяла красную с золотыми полосами ленту и крест со звездой. — Матушка! Матушка! Благодарю покорно, матушка! Всем сердцем за тебя молю, матушка! — причитал низко кланяясь вельможа. «Ну, — Ну-ну, Петр Степанович, все хорошо, носи на славу. Она потрепала его по плечу. Генерал-поручик Кнорин Богдан Федорович далее называл награждаемый хобер камергер Генерал сделал два шага и прищелкнул каблуками сапог по паркету. «В уважение за усердную службу отличное мужество, оказанное противомятежников польских при Вильне, где он разбил многочисленные войска, владел их укреплениями, а потом принудил к сдаче самый город Вильну». — засчитывал рескрипт распорядитель церемонии. — Орден святого великомученика и победоносца Георгия второго класса твой по праву, Богдан Федорович. Императрица подала большой шейный золотой крест на ленте и звезду. — Благодарю покорно, государыня. — генерал сделал поклон. — Генерал-майор Егоров Алексей Петрович продолжал далее вызывать награждаемых оберкомергер. Два строевых шага навстречу подходившей императрице, Алексей чуть было не рявкнул по привычке здравицу, Руки по швам, и он замер по стойке смирно. — Что, Алексей Петрович, не дают тебе, как ты привык рапортовать? — произнесла, улыбаясь Екатерина. — Небось, Петр Федорович все темечко проклевал, чтоб ты дворцовый покой не нарушал. Она перевела взгляд на застывшего у стены Берхмана. — Бог даст отрапорту еще, ваше императорское величество, — проговорился я Алексей, — с превеликим удовольствием вместе со всеми своими егерями. — И я с удовольствием полюбуюсь имя, Алексей Петрович, за труды ратные, за воинскую доблесть и служение Отечеству жалую тебе, генерал Егоров, орден святого равноапостольного князя Владимира третьего класса. И вложил в ладонь красный шейный крест на шелковой ленте. «Знаю, в имени ты едешь скоро. Нартов Андрей Андреевич общий проектор уже оружейного завода твой показывал. Говорил, что задумки у тебя интересные есть. Ну так для начала стройки дарую тебе тридцать тысяч. Дело весьма хлопотное, совсем поиздержишься, обращайся, помогу». Горло сдавило и как-то непривычно тихо. От того, может, особенно проникновенно Алексей прошептал. «Спасибо, матушка». Благодарю покорно. Счастлив служить тебе. И я рада таким защитникам. Та улыбнулась и положила руку на плечо. Через год жду с супругой на приеме. Хочу увидеть, кто мои перси носит, и познакомиться. Полковник Милорадович Живан Николаевич. Объявили нового награждаемого. Храбрость и верность — вот отличительные черты сербов на службе российскому престолу. Произнесла, глядя на вышедшего императрица. «В боях с врагами покрыл себя славой, умен, честен и распорядителен. С таким заместителем не страшно и полка оставлять, а, Алексей Петрович?» Она перевела взгляд на Егорова. «Так точно, ваше императорское величество!» — ряпкнул тот. «Не ведаю лучшего воина и друга, чем полковник Милорадович!» Вот как голос прорезался, когда за друга нужно сказать, усмехнувшись, отметила Екатерина за храбрость награда, соответственно от меня. — Самлю господину полковнику. Она махнула рукой. Подошедший коммергер подал ей в отделанных серебром черных ножнах георгиевское холодное оружие. Виднелось отделанное золотом рукоять и гардок, который крепился темляк на черно-желтой ленте с прицепленной к ней серебряной кистью. — Тяжелая, — обнажив на ладонь клинок, произнесла государыня как раз для крепкой и верной руки. «Благодарю покорно, матушка!» — преклонив голову, произнес Милорадович. «Счастлив служить тебе, государыня, верной правдой!» «Служи, полковник. Верю, что скоро, как и твой друг, и ты сам в генералы выйдешь. Только вот не об одной лишь службе нужно думать, а еще и о продолжении славного дворянского рода». Александра, она махнула рукой и из стоявших за ее спиной фрейлин вышла девушка в длинном атласном белом платье. Черные кудри, красивое благородное личико, большие выразительные карие глаза. «Нравится?» — перехватила восхищенный взгляд Милорадовича Екатерина. «Вижу, что нравится», — сама же ответила на свой вопрос императрица. «А как тебе сей красавец?» — она подтолкнула ближе в раз покрасневшую девицу. «Ну, вот и ладно». «Вступай к другим, а то сейчас сгоришь. Из приличной семьи будет, сударь. Графиня Шувалова Андрея Петровича дочка». Кивнула ей вслед. «Хороший был сенатор. Жаль, только вот рано помер. Сейчас бы порадовался. Ну ладно, все это мы позже решим». «Премьер-майор Рогозин Александр Павлович», провозгласил распорядитель. Командой лично малым отрядом с оружием в руках атаковал превосходящего в несколько раз силами неприятеля, пытавшегося умертвить наших раненых, чем и спас многих из них. Сам при этом получил тяжкую рану, но оружие из рук не выпускал до тех пор, пока не прибыла подмога. — Герой жизнь не побоялся отдать за своих егерей! — воскликнула императрица. Награждаю тебя, премьер-майор, орденом святого великомученика и победоносца Георгия четвертого класса и жалую повышением в чине. Поздравляю, господин подполковник. Кровью и доблестью ты сие выслужил. Благодарю покорно, матушку государыня, — рявкнул побледневший егерь. Ну вот, узнаю гвардейских егерей, — усмехнувшись, заявила Екатерина. Петр Федорович, ты уж их не броня, у них сегодня праздник. — Как скажете, матушка-государыня? — Берхман склонился в поклоне. — Капитан Горский Антон Ильич назвал нового награждаемого обер-камергер.